Как и чему учить Эпиграф Умные нам не надобны, надобны верные Отец Кин, трудно быть Богом Братья Стругацкие По мнению многих историков, школа и методика образования, как мы их понимаем сегодня Были основаны Иниго Делайолой, первым генералом ордена иезуитов созданного в середине XVI века. В те времена в Европе стали приобретать все большую популярность идеи реформации. Католическая церковь теряла свои позиции. Возникали и распространялись новые религи религиозные учения. Ревностный католик Лайола пришел к выводу, что для католицизма необходимо, во-первых, приобщать детей к истинной вере с раннего возраста, а во-вторых, создать систему обучения, с целью воспитания образованных людей в католическом духе. Принципы организации иезуитского обучения, классно-урочная система, методика лекций, обучение от легкого к трудному и так далее продержались небольшими изменениями почти до наших дней. Постоянные экономические и социальные изменения в обществе, вызываемые научно-техническим прогрессом, требуют новых подходов к системе обучения. Еще 300-400 лет назад, за время одного-двух поколений, никаких существенных изменений в жизни общества не происходило. Бондаль продолжал делать такие же самые бочки, как и его отец. Булочник выпекал хлеб в такой же печи, что и его предшественник. Кузнец передавал своему ученику те же инструменты, которыми пользовались и Донигу. Изменения в производстве, если и происходили, то весьма незначительные. Сегодня на протяжении одного поколения пропадает и появляется множество профессий. Многие из тех профессий, которые продолжают оставаться длительное время на рынке труда, подвергаются значительным изменениям. Выходит, что затрачивать годы учебы на какую-то конкретную профессию становится неэффективным. Иногда, закончив учебу, молодой человек может обнаружить, что эта профессия устарела и уже не востребована на рынке труда. Следовательно, необходимо учить методам самостоятельного обучения, причем желательно быстрого. Сегодня постоянно меняют образовательные программы в школах, пытаются вводить новые подходы к обучению в университетах. Появились ли новые успешные методы обучения? Вряд ли. По крайней мере, полученные результаты пока не радуют. Необходимо отметить, что виноват в этой неудаче не только разработчики методов обучения, Им приходится придумывать новые программы для подрастающего поколения, в воспитании которого происходят значительные изменения. Кроме того, окружающая действительность меняется с такой скоростью, что эти программы устаревают, не успев показать какие-либо результаты. Современная система образования позволяет детям самостоятельно выбирать предметы, которые они хотят изучать. Потому выпускники современных школ могут не знать физику, или химию, или географию, или биологию и так далее. Хороша или плоха была прежде система образования, включавшая в обязательную программу все предметы, но она давала детям целостную картину мира. При этом у выпускника было больше информации для решения вопроса, кем он хочет стать. С 2004 по 2012 годы министром образования в России был Андрей Фурсенко. Ему приписывают фразу во время выступления на ежегодном молодежном форуме Селигер. Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других. Позже в других выступлениях он пытался несколько исправить эту фразу, однако общий смысл ее от этого не изменялся. Этот смысл действительно отражает реальную ситуацию. Поскольку теперешняя система образования России пытается быть похожей на западноевропейскую, то таков общий принцип системы образования западных стран. Несколько десятилетий назад проводились экзамены проводились на основании устной беседы. Студент отвечал обычно на три вопроса из билета и несколько других заданных преподавателем. При этом преподаватель мог оценить, насколько студент изучил весь его курс. Конечно, на оценку могло повлиять субъективное отношение преподавателя к студенту. Я сам за время обучения в институте пару раз пострадал от этого. Сегодня экзамен чаще всего письменный, в том числе и для того, чтобы студент смог опротестовать его результаты. В случае устной беседы сделать это затруднительно. Современные студенты привыкли сдавать письменные экзамены, нередко устроенные по американской системе. Согласно этой системе, на заданный вопрос имеется несколько ответов, и необходимо выбрать верный. Часто проверка такого теста компьютеризирована. При этом считается априори, что результат однозначен. Рассмотрим простейший пример, в котором необходимо найти лишнее слово из следующих четырех. Ворона, собака, сом, корона. Стандартный ответ будет корона, так как это неудушевленный объект, в отличие от остальных. Но есть и другие правильные ответы. Например, «сом». В этом слове нет буква «а». Или, слово, или это слово, в отличие от остальных, состоит только из одного слога. Ответ «корона» будет зачтен компьютером. А ответ «сом» нет. В результате тест пройдет человек, обладающий хорошей социальной адаптацией, знающий правильные ответы. Человек, обладающий оригинальным мышлением, талантом, его провалит. Академик Российской Академии Наук Васильев подробно изучил современные тестовые системы. Промахи, подобные вышеописанному, он обнаружил в немалом количестве таких тестов. Учащиеся нередко вместо изучения предмета просто готовятся к сдаче экзамена по американской системе. О влиянии такой подготовки на развитие мыслительного аппарата рассказал как-то в одной из передач на радиостанции Вести-ФМ Роман Жигун, выпускник исторического факультета ГАУ-ГН. работающий экскурсоводом. В музее воинской славы, где он работает, школьникам устраивают своего рода викторины. Они должны подойти к определенным экспонатам и ответить на вопросы викторины. К примеру, подойдя к витрине, в которой висит китель с медалью «За освобождение Варшавы», школьник читал вопрос «В освобождении какого города принимал участие владелец этого кителя?» Вместо ответа «Варшава» школьник переписывал табличку названия стенда «Медаль за освобождение Варшавы». Аналогично давались ответы и на другие вопросы викторины. По словам Романа, около 40% школьников отвечало подобным образом. Как показывает практика, инженеры, получившие классическое старое образование, в целом довольно неплохо приспосабливаются к изменениям современного мира. Разъехавшиеся по всему миру инженеры, врачи, ученые, из бывшего Советского Союза, получившие подобное образование, относительно быстро адаптируются на новых местах работы. И даже становятся ведущими специалистами. Так может зря отказались в бывших странах СССР от старой системы образования. Представляется целесообразным вносить небольшие изменения в существующую систему обучения, а не ломать ее целиком, как это делается сегодня.